Эпилог. Двадцать лет спустя. Подняв отекшие ноги на стол, я смотрела в огромное окно, наслаждаясь открывшимися с сотого этажа видами и тишиной. Да, оказывается, тишиной можно наслаждаться. Жаль, недолго. Мам, мам, ну куда ты исчезла? Папа там чуть не поднял всю свою штурмовую бригаду на твои поиски, а мне обещал, что если не найду в течение получаса, на себе испытаю значение слова «ассенизатор». Маринка меня уже совсем достала, а Эрин согласилась за ней присмотреть, только когда я пригрозил, что все тебе расскажу. «Мам, я вообще не понимаю, зачем с ней сидеть? Ей уже девять, она большая. Если папа так боится за нее, пусть сам и караулит, а мне некогда, у меня служба. Парни смеются. Нянька, нянька, ректус их побери». Я с удовольствием слушала своего старшего сына, которому пару месяцев назад исполнилось двадцать. Он вымахал точной копией отца и пошел по его стопам в военную академию. и спокойненько, не без иронии, отмела его жалобы. «Игорь, если тебе еще раз скажут что-нибудь подобное, намекни, что когда отец разрешит Эрин выходить в свет, ты ни одного из насмешников с ней не познакомишь. Более того, даже подойти не позволишь. Скоро и Маринка подрастет. Ей тоже когда-нибудь потребуется отец для трех ее будущих детей. Так что пусть смеются, пока могут, но хорошо смеется тот, кто смеется последним». Я усмехнулась, заметив, как знакомо блеснули отцовские глаза на лице моего сына. Даже повадки у них похожи. Игорь – великая гордость Эльсура. Наши девочки веревки вьют из своего папочки, а уж их мамочка и вовсе сидит на него на шее, свесив ножки. Особенно после рождения Маринки. Меня общим голосованием Тайрины выбрали главной матерью Кардаля и предложили возглавить совет матерей. В итоге я заняла этот огромный кабинет на сотом этаже самого престижного здания в Кардале. Меня уважают, а многие и побаиваются. Еще я заведую лабораторией в научно-исследовательском центре. Успешно работаю на благо Кардаля. И главное, у меня трое детей. Двадцати, шестнадцати и девяти лет. Уже сейчас ясно, что обе девочки умны не по годам, идут по моим стопам и отмечены Иринем. Так что я заслуженно занимаю место лучшей Тайрины Кардаля и самой любимой женщины Командора Тарсу. Все знают, насколько сильны его чувства ко мне и насколько он мстителен и безжалостен к врагам. Моя жизнь наполнена любовью и безмерной заботой Ильсура. И это взаимно. Я ни в чем не уступаю своему дайре. Десять лет назад двоюродный брат Эльсура, Альвар Кер Тарсу, женился на моей подруге и личном акушере Кристине. Да-да, мы с ней стали подругами. Спустя пару лет, перед самыми родами Маринки, глядя на то, как тоскует моя бесплодная подруга, я решилась отдать ей свою последнюю яйцеклетку. Уговорила мужа с помощью довода, что яйцеклетка останется в нашем роду, ребенок будет носить фамилию Тарсу. Кристина и Альвар не сразу поверили, что мы согласны поделиться таким сокровищем. Потом Кристина чуть ли не руки мне целовала за подаренную ей возможность родить натурала, хоть и прибегая к небольшой помощи инвитро. Удивительно, но яйцеклетку оплодотворили два головастика. Таким образом, Кристина и Альвар стали родителями двух мальчиков, которые будут воином и ученым. По закону Кардаля мы с Кристиной обе считаемся их матерями, поэтому мне зачли и этих двух сорванцов. Я теперь таирины Ирины, произведшая на свет пятерых детей, что просто невиданное чудо». Но недавно общественность шокировал тот факт, что спустя девять лет после рождения Маринки я снова забеременела, чем вызвала грандиозный ажиотаж, ведь мой Иринь был пустым. На многочисленные вопросы репортеров я отвечала односложно. «Мы с Эль Суром слишком любим друг друга, а ведь всем известно, что большое чувство и желание способны сотворить чудо». Правда, теперь будет удивительно, если в своем гардеробе найду хоть одну лишнюю вещь. С этой мыслью я осторожно опустила ноги на пол и, опираясь на руку сына, выбралась из кресла. Рожать скоро, а я тут дурью маялась, от всех скрывалась, лишь бы насладиться тишиной и покоем. Бабах! Чуть не подпрыгнула, когда дверь хлопнула об стену, едва не вынесенная моим разгневанным мужем. Его громкий рык разнесся по всему этажу, но меня нисколько не испугал. Шейлер, любимая, у тебя есть совесть? Как ты могла исчезнуть и не сказать мне, куда, надолго ли и с кем?» Я закатила глаза. «Уже 20 лет искренне удивляюсь нескрываемому подсознательному страху любимого мужчины, что меня у него уведут. Вот прямо на девятом месяце беременности как раз и уведут. Я не нашла ничего лучше, чем скривиться от притворной боли в животе, чтобы побыстрее закончить выволочку, которую муж собрался мне устроить. «Ой, больно!» Не заметив хитрой ухмылки нашего чересчур догадливого сына, Эльсур подскочил ко мне, подхватил на руки и началось. «Малышка, где болит? Сильно? Ну все, все, не бойся, я с тобой, все будет хорошо». Затем, закончив сюсюкать со мной, повернулся к дверям, где топтались двое его ребят, и панически заорал, оглушив меня. «Врача, врача ко мне быстро! Не видите, мы рожаем!» Я с удивлением поняла, что действительно начались схватки, но не стала нагнетать обстановку, помня, насколько ранима душа у моего любимого. Все три раза, взяв на руки своих новорожденных детей, Эльсур плакал от счастья, а затем, передав врачам, падал в обморок от переизбытка чувств. Вот и сегодня, налюбовавшись на сморщенную мордочку второго сына и отдав его врачам, многодетный отец вытер слезы и рухнул, как подкошенный. Свесившись с кровати, я с умилением смотрела на самого лучшего в мире мужчину и млела от счастья. «Господи, спасибо тебе за моего Эльсура, за моих детей». за то, что подарил семью, бабушку и дедушку, души, не чаявших во мне и наших детях, в моих свекре и свекрови. И за себя благодарю. Ты подарил мне много счастья и любви. Я всю жизнь буду ими делиться со своими любимыми и родными.